Глава тридцать вторая. Матвей, теперь мне все ясно. Слышу я голос Виты. Вот значит, к чему такая поспешность, да? Медсестра, как я там? Кажется, Соня или Саша, она вообще представлялась. Не помню. В общем, она дергается, будто ее кто-то силой оттаскивает от моей кровати. А вместо нее передо мной появляется жена. Вы что себе позволяете? Медсестра смотрит испуганно на Виту. Я? «Это вы вообще в каком заведении находитесь? Это больница или публичный дом?» Щеки жены пылают, глаза горят, и кажется, будто она вся вибрирует от напряжения. Давно я не видел Виту такой живой. Она так красива в это мгновение, что мне сложно от нее отвести взгляд. «Вы явно не в себе!» Продолжает спорить девушка, которой уже пора было заткнуться и уйти прочь. Но она прямо злит дальше Виту и начинает выводить из себя, и меня. «Я сейчас вашему главрачу расскажу, как вы тут женатым пациентам предлагаете себя», — надвигается на медсестру жена. «И давно вы такое практикуете, а? Или это такой новый метод лечения?» Супруга наседает на нее, словно фурия, а у меня дух захватывает от того, какой она, оказывается, может быть свирепой и горячей. «Вам еще, наверное, и доплачивают пациенты, но вы не переживайте, этому платить больше нечем, не обломится». «Что вы?» Девица испуганно смотрит на меня, а затем обратно на Виту. «Я не имела в виду ничего такого». «Конечно. У меня же, разумеется, ушей нет. И я не слышала, как напрямую ты предлагала себя моему мужу». Кажется, еще немного, и Вита вцепится. Волосы распутанной медсестре, которая на самом деле с каждым разом активнее флиртует со мной. «Простите». Краснеет долине роста волос девушка. «Я не специально». И убегает из палаты а Вита стоит, тяжело дыша, и выжигает во мне дыру взглядом. «Развестись как можно скорее, ему потребовалось. Чтобы медсестер удобнее было окучивать, вспыхивает, как спичка. При чем тут медсестры? Не могу отвести глаз от того, какая она яркая и живая. Последние месяцы Вита была потухшей, и казалось, что в ней совершенно не осталось того огня, что всегда горел внутри нее и согревал всех вокруг своим светом». Но сейчас внутри жены бушует настоящее пламя. Вошел во вкус, однако. Понял, что брак — это не для тебя. Так, может, ты и до этого практиковал встречи с другими девушками? Вид. Понимаю, что улыбаюсь, потому что, несмотря на всю двояко ситуации, меня греет тот факт, что она ревнует. Не безразличен я ей, а это уже хорошо. Хочу вовремя резко и затащить ее к себе на колени, и целовать до тех пор, пока она не расслабится и не начнет отвечать. Но позвоночник слушается плохо, как и все тело в целом. Меня охватывает злость на самого себя, на свой бестолковый организм, что после аварии дал сбой и не хочет слушаться, как прежде. А улыбка мгновенно сползает с лица. — Что, вид? никак не желает успокаиваться жена. — То ты меня под замком держишь, чтобы я не сбежала, то требуешь скорейшего освобождения. — Какой же ты слабак, Матвей! Морщится она, и я вижу презрение в ее глазах. «Все верно. Я подвел жену. Подвел всю семью, связавшись с аферисткой, которая обвела нас вокруг пальца. И оставила без всего. Мало того, позволил травить себя и разрушить свои отношения с любимой женщиной. Неудивительно, что вселенная решила наказать меня, сделав инвалидом. Зачем Вите, такой, как я? Верно, слабак, глатовый ком, который мешает мне свободно говорить. Вот и иди отсюда». Хочу прогнать ее, чтобы она не видела, каким мечторостом я стал и не смела меня жалеть. Не нужен тебе такой. Разведемся, и встретишь сильного и верного. Самому противно от своих слов, как от себя в целом. «Какой же ты!» Ее лицо краснеет еще сильнее. «Тупой и жалкий!» — выкрикивает она. «Бери себя в руки и выходи отсюда! А один или с толпой медсестер мне уже все равно, понял? Плевать!» Ее глаза по-настоящему блестят, но уже иначе. И когда я понимаю, что это вода, внутри все обдает холодом. «Иди ты к черту!» Из ее глаз стекают слезинки, и мне хочется провалиться сквозь землю. «Не приду к тебе больше!» Выбегает из палаты, а я даже побежать за женой не могу, потому что я тупой, жалкий инвалид.